сын Сталина Яков и честнейшие немцы. Часть первая. Или трусы наденьте, или крестик снимите. Опять написал довольно большую работу расследования, которую даже крупными кусками смогу дать в пяти частях. Итак, у нашего интеллигента, интеллектуала существует достаточно покосная привычка даже тогда, когда он не лжёт, то есть даже в случае его объективности в кавычках, Эдеки интеллектуал начинает утверждать версию которая как бы может удовлетворить всех. Утверждает некую паллиативку: ни да, ни нет. И такая позиция ни к чему хорошему не приводит. Вот и в деле сына Сталина Якова существуют две исключающие друг друга версии, каждая из которых претендует на истину. Яков сдался немцам в плен, и Яков убит, а вместо него немцы показывали некоего двойника. А главенствующая интеллигентская версия: Яков Сталин сдался в плен, но вёл себя в плену достойно умная такая версия и вашим и нашим и чему удивляться что к юбилею сталинградской битвы немецкий журналист шпигеля Кристиан Неев якобы открыл в наших архивах сенсацию Яков Сталин добровольно перешёл на сторону немцев и был отчаянным антисемитом эту сенсацию немедленно подхватили все мировые СМИ я этому Неефу когда-то давал интервью и если я не путаю его с кем-то другим тон то и выглядел лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, но ведь дело в том, что раз наша историческая наука в кавычках признаёт, что Яков был в плену, то чего удивляться, что наши враги эту тему творчески развивают. Дмитрий Сёмушин, европейский обозреватель и Aregnum, казалось бы, дал развёрнутый ответ Неефу. Даётся ссылка на статью. Но это только Сёмушкину так кажется. Поскольку этот ответ всё тоже интеллигентствующее умничанье на тему Яков был в плену, но вёл себя достойно. И Сёмушин даже доказал в кавычках это своё мнение самым весомым доводом. Цитата. Тем не менее, эта легенда, ставшая достоянием народов в 1968 году, не воспрепятствовала развитию другой современной мифа о том, что Яков Джугашвили никогда не попадал в германский плен, и немцы якобы использовали его образ и двойника для пропаганды и провокаций. Для того, чтобы рассеять эту легенду, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров 6 июня 2007 года сделал специальное заявление журналистам. Цитата: "По нашим архивным документам Яков Другашвили действительно находился в плену, чему есть многочисленные свидетельства. Напомню, что рассеял эту легенду тот самый генерал-лейтенант Христофоров, который по своим архивным документам заявил, что поляков в Котыни расстреляли русские. А когда мы вызвали его в суд, чтобы он этими документами в кавычках доказал это своё утверждение, то его представитель отбился от иска заявлением, что болтовня Христофорова, дескать, была не сведениями, не фактом. а всего лишь личным мнением Христофорова, на которое он имеет право согласно конституции. Ну и у Сёмушина в качестве апофеоза, апофюгея стандартная цитата. В плен он попал при трагических обстоятельствах поражения лета 1941 года, в плену вёл себя достойно. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины. Конец цитаты. Слава-то она, конечно, слава, но речь идёт о пропагандистской провокации Второй мировой войны. о боевой операции немецкой пропаганды. С ней как быть? Нет уж. В этом деле вам интеллектуалы надо или трусы надеть, или крестик снять. Доказательства невиновности не уничтожают. Я не считаю тех нацистских пропагандистов людьми семи пядей во лбу, но и дураками их считать нельзя. Поэтому вопрос о судьбе Якова Джугашвили ударом в лоб не разрешить. Нельзя выхватывать из архива изготовленную немцами бумажку и носиться с ней как курица с яйцом. Тем более нельзя верить выводам проходимцев, как бы проанализировавших эти бумажки, проходимцам на ваших глазах предавших свою родину. Тут нужно держать в голове десятки нюансов этой проблемы, зачастую не имеющих как бы отношения к архивным фактам. Давайте не спеша сначала об этом. Пример Вдумайтесь в положение статьи 68 Гражданского процессуального кодекса России, казалось бы, не имеющей прямого отношения ни к какому историческому делу. В случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у неё доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. Тут нет юридической зауми, это обычный здравый смысл, на который опирается любой нормальный человек. Если у обвиняемого есть доказательства невиновности, то он обязательно представит их суду. Но если эти его доказательства доказывают его собственную виновность, то он сделает всё, чтобы их скрыть. Что тут непонятного? Вот опять-таки к примеру в Котынском деле. Немцы с помощью комиссии медэкспертов под председательством немецкого профессора Бутца на собирали грузовик доказательства своей невиновности в убийстве польских офицеров, поскольку их в этом обвинял СССР. И союзники пообещали, что на краю земли разыщют и казнят всех виновных, то немцы, казалось бы, должны были, как зеницу ока беречь и бутца, и этот грузовик доказательств. Не так ли? А немцы, когда поняли, что капитуляция неизбежна, бедного бутца убили, не пожалев уже дефицитных патронов, а все доказательства, как бы своей невиновности, сожгли, не пожалев дефицитного бензина. Уничтожили, чтобы не предоставлять их в суду. Как это понять? с той же юридической точки зрения, которая в данном случае и есть точка зрения здравого смысла. И в деле Яков Джугашвили точно такое же положение. Сохранилась масса разного вида бумажек, написанных немцами о том, что Яков был у них в плену. Более того, сохранились и бумажки, которые как бы немцев и не красит вроде того, что Яков на самом деле не покончил с собой, а его убила охрана. Во какие немцы честные, прямо как Христофоров Но была у немцев и папка личного дела Якова, в которой по легенде о Якове должны были храниться абсолютно безобидные для немцев документы: как и где Яков пленён, рапорты о его перевозках и переводах, протоколы опросов и допросов. Немцы же не виноваты, что Яков сдался им в плен. Что в этой папочке могло быть для них опасного? Но в этой папочке должны были храниться эти безобидные документы только в случае, если это действительно был Яков Другашвили. А если это был не он, а двойник, то тогда там лежали и документы, подтверждающие и разъясняющие провокацию немцев и сведения о двойнике, игравшем роль Якова. И вы правильно догадались, когда наши войска подходили к концентрационному лагерю Заксенхаузен, в котором, по легенде, был убит Яков, комендант лагеря эту папочку с безобидными документами сжег, а сам удрал к американцам. Личные дела остальных заключенных оставил в полном порядке, а личное... Сын Сталина в кавычках дело жёг. Зачем? И поверьте, многие люди с наработанным опытом и здравым смыслом уже после того факта махнут рукой на остальные факты. С немцами в этом деле всё и так понятно шоу для своих войск. Ещё момент, который просто не рассматривается. Все, кто о аякове пишут, сводят вопрос о пленении сына Сталина только к пропаганде немцами этого факта на СССР, только к пропаганде для подрыва стойкости войск Красной армии. Но ведь этот вопрос имел огромное значение и для пропаганды среди немецких войск. Ведь при всех оглушительных немецких победах к тому времени эти победы для немцев были оглушительно кровавыми по своим потерям и близко несоотносимыми с потерями в войне с Польшей и даже с Францией. Генерал Г. Гот писал: "Утром 13 июля 1941 года личный адъютант Гитлера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 значительное влияние на состояние морального духа личного состава оказывает также упорное сопротивление противника, который неожиданно появляется повсюду и ожесточённо обороняется. Упорство русского солдата объясняется не только его страхом перед комиссаром, оно находит своё обоснование и в его мировоззрении. Для него эта война носит характер отечественной войны. Он не хочет возвращения царизма, он ведёт борьбу с фашизмом, уничтожающим достижения революции. Генерал Г. Блюмэнрит писал: Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников при поражениях. Даже в окружении русские продолжали упорные бои. Целыми колоннами их войска ночью двигались по лесам на восток. Они всегда пытались прорваться на восток, поэтому в восточную часть кольца окружения обычно высылались наиболее беспоспособные войска, как правило, танковые. И всё-таки наше окружение русских редко бывало успешным. Конец цитаты. Дневник начальника Генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдера вообще-то пестрит цитатами радужных докладов Гитлеру о высоком моральном духе немецких солдат, но 6 июля 1941 года цитата из частей сообщает, что на отдельных участках экипажи танков противника покидают свои подбитые машины, но в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами. Конец цитаты. А уже 19 июля 1941 года цитата Организация штрафных батальонов оказалась хорошей идеей. 2 года немцы воевали, всю Европу на колени поставили, и как-то эта хорошая идея об организации штрафных батальонов в немецкой армии никому в голову не приходила. А тут и 3 недель не прошло. 11 июля 1941 года противник сражается ожесточённо и фанатично. Танковые соединения понесли значительные потери в личном составе и материальной части. Войска устали, конец цитаты. Конечно, перспектива попасть в штрафной батальон должна была поднять моральный дух немецкого солдата. Но всё же желательно было и что-нибудь не столь радикальное, а то, что сын Сталина уже у немцев в плену, давало надежду немецким солдатам, что вот ещё чуть-чуть и Сталин сдастся, сдастся хотя бы потому, чтобы спасти собственного сына. И проклятая война окончится. Согласитесь, на моральный дух немецкого солдата слух о пленении сына Сталина оказывал нужное воздействие. Для пропаганды на собственные войска этот факт был манно-небесный. Теперь о слухах. Нацисты, тот же Гитлер, очень вдумчиво отнеслись к планам своих молниеносных войн, близ кригов. Они создали очень мощный, лишь внешне открытый пропагандистский рот войск. Пресса и радио были только видимой частью этого айсберга. От людей была скрыта его подводная часть, слухи. Понимая, что обыватель верит слухам больше, чем обманывающим его властям, немцы пользовались распространением слухов виртуозно, включая распускание слухов не только у противника, но и среди своего населения и своих войск. Командир немецкой подводной лодки Х. Шаффер в своих мемуарах на своём примере описал, как этот вид пропаганды осуществлялся и какой эффект давал даже в конце проигранной немцами войны. 1945 год. Все порты Германии выбомблены союзной авиацией и лежат в руинах. Умом все немцы понимают, что война проиграна. Тем не менее, цитата: "Командующим моей флотилией был капитан, получивший в начале войны рыцарский крест за потопление Авианусса. Мы все доверяли его откровенности, отвращению к болтовне, высокому моральному духу. Он говорил и о производстве нового секретного оружия, которое должно спасти нас от поражения. Все говорили с уверенностью об этом оружии, будто оно продолжает производиться по всей стране". Таким образом, слухи о новом решающем оружии проходили через массы людей. Теперь, если разговор касался мрачных перспектив, кто-нибудь обязательно говорил, что люди очевидно не знают ничего и болтают в сдор. Разве они не слышали, что желание часто отец мысли, так или иначе, сомневавшийся снова собирались с духом. Конец цитаты. Есть ли какой-то довод за то, что немцы могли упустить пленение сына Сталина для целей своей пропаганды, вне зависимости от того, пленили они его или нет? Они ведь в штабе командующего разведывательной авиации группы армий «Центр» устроили шоу с показом массе зевак «сына Сталина». А длилось это шоу два дня. Сотни немецких военнослужащих, воочию видевших «сына Сталина» в кавычках, разнесли эту весть по немецким соединениям лучше, чем берлинское радио. А с точки зрения пропагандистского эффекта уже этого было вполне достаточно. Ну а когда выяснилась судьба Якова, То тогда немцам уже можно было начать эту пропаганду и на советские войска, и население. Но о деталях этих шоу позже, били бы ногами. Подойдём к вопросу ещё с одной стороны. По легенде, сын Сталина в кавычках в конце жизни жил в блоке предателей концлагеря Заксенхаузен. Жил вместе с предателем, выдававшим себя за сына Молотова, предателем генералом Бессоновым и несколькими ирландцами, работавшими на Гестапо. Строго говоря, это был блок предателей. Убивать всех остальных предателей немцам не было никакого смысла. Они понимали, что русские и англичане их сами убьют, а к немцам какие претензии? Война есть война, пропаганда есть пропаганда. Тот же сын Молотова в кавычках немцам был не опасен потому, что у Молотова на самом деле не было сына, и наши вынуждены были выковырять этого сына аж из Швейцарии. А вот у Сталина сын был, и этот сын был уникальным пленным, поскольку был носителем информации о том, как Сталин живёт. Кто ему готовит еду, кто обслуживает, кто его охраняет и как. Во сколько Сталин обычно выезжает на работу, с каким количеством охраны, где ночует и так далее и тому подобное. Эта информация называется подходы к Сталину, и она была бесценной для тех, кто должен был организовать убийство Сталина. А немцы покушения на Сталина готовили. И на сегодня никаких доказательств того, что немцы получили от Якова нужную информацию нет. Все покушения на Сталина немцы готовили без учёта того, о чём Яков мог бы рассказать. Следовательно, как только выяснилось, что вместо Якова Джугашвили немцы использовали двойника, то к ним сразу возникал вопрос, какими путями немцы пытались получить нужную для убийства Сталина информацию у Якова, как и когда они Якова замучили. И этой стороны проблемы нахождения сына Сталина в плену наши историки не понимают. Но немцы не могли не понимать, что как только СМЕРШ, военная контрразведка Красной Армии, убедится, что ей подсовывают двойника Якова, то СМЕРШ начнет среди немцев искать тех, которые... кому известна судьба настоящего Якова много ли оперативникам смерш надо было ума чтобы понять простую вещь Как только немцы узнали из показаний пленных, что в 14-й танковой дивизии русских служил сын Сталина, то немедленно организовали прочёсывание местности и допрос всех его сослуживцев с целью найти Якова. Много ли оперативникам Смерч надо было ума, чтобы понять, что немцы нашли либо самого Якова, либо его тело? И много ли ума надо было самим немцам, чтобы понять, что если русские поймут, что у немцев в плену был не Яков, то у русских автоматически встанет вопрос: а что с Яковом? И тогда русские будут всех причастных к этому немцев бить, причем ногами. Смотрите. Яков служил командиром 6-й батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й танковой дивизии. Это значит, что 1240 человек полка видели Якова Джугашвили и по службе, и на разводе полка, и могли опознать его в дальнейшем. То есть могли указать немцам на него среди остальных пленных или на его тело среди убитых. К 19 июля 1941 года из окружения под Смоленском вышло 413 бойцов и командиров 14-й ГАП. 152 человека уже до этого числились убитыми, 675 стали считаться пропавшими без вести. Из них сколько-то на самом деле были убиты, сколько-то скрыло среди местного населения. Но надо думать, остальные попали немцам в плен. А 413 продолжали воевать еще 4 года. И когда уже в 90-х начались поиски свидетелей пленания Якова, то из них отозвалось до десятка. Прошли всю войну и остались живы. А вот из 675 без вести пропавших не отозвался никто. А ведь по военной статистике из немецкого плена вернулся каждый второй. А из этих 675 не вернулся никто. Куда делись? Ответ 1. Немцы всех перебили. Зачем? Ответ 1. Чтобы они в плену не могли опознать сыны Сталина не могли сообщить хотя бы остальным пленным, что это не Яков Джугашвили. В 1946 году Смерш выпросил у американцев и допросил коменданта лагеря Заксенхаузен, штандартенфюрера SS Кандля по поводу гибели у него в лагере 14 апреля 1943 года сына Сталина. в кавычках А в результатах доложили наркому, министру внутренних дел Круглову. Цитата. В ходе следствия установлено, что комендант концлагеря полковник СС Кандль и командир охранного батальона СС подполковник СС Вегнер Боясь предстоящей ответственности за совершённые преступления в концлагере, не всё говорят. Зафиксированы их попытки покончить жизнь самоубийством, при этом искозают намерение броситься на часового, разбиться о стену камеры и так далее. В связи с тем, что при приёме нами арестованных работников СС лагеря Заксенхаузен от американцев последние просили пригласить их на суд, поэтому применить меры физического воздействия к арестованным Кандлю и Вегнеру в полной мере не представилось возможным. Конец цитаты. Скептики могут отнестись к этому как угодно, но я уверен, если бы Смерш заподозрила, что в лагере сидел двойник Якова, то, повторю, автоматически возник бы вопрос: а что с Яковом? И как следствие, Смерш наплевала бы и на американцев, и на Нюрнбергский трибунал, и Кандль и её оперативникам бы всё рассказал. Недаром же ему хотелось покончить жить самоубийством. Чувствовал, что его может ожидать И у меня нет сомнений, что и все немцы, причастные к делу Якова Джугашвили, хоть каким-нибудь боком, тоже чувствовали, что их ожидает, если вскроется, что в плену был не Яков. Это вам не 41-й. Еще нюанс в продолжении вышесказанного. С точки зрения отношения немцев к советским людям, война явственно делится на два периода – до Сталинграда и после. До Сталинграда немцев ничего не беспокоило, и они творили, что хотели. Не в меньшей мере не волнуясь о последствиях. Они победят, а победителей некому судить. Возьмите тоже котынское дело. Мало того, что они расстреляли польских офицеров, наших военнопленных, коммунистов и евреев в Смоленске, практически в парковой зоне отдыха на месте ежегодного расположения пионерлагеря, и расстреляли в этом месте только потому, что тут удобно было расстреливать. Мало этого, они и закопать их по-человечески поленились. Поляки, служащие немцам, Уже в зиму 1941 года эти могилы обнаружили по торчащим из земли деталям польской униформы и поставили на этих могилах берёзовый крест с жестяным венком. Также нагло немцы расстреливали по всей оккупированной территории. Я помню, как в студенческие годы нас повели показать место массового расстрела немцами советских офицеров, скорее всего, политработников. Я уже не помню, где это именно было, но мы к месту установки мемориального знака шли пешком от нашего стоящего в центре Днепропетровска института не более 15 минут. Знаменитый Бабий Яр тоже находился в черте Киева. Места массовых расстрелов в районе Риги буквально в нескольких километрах от города и в сотни метров от автомобильных дорог. Однако после Сталинграда ситуация изменилась кардинально. Немцы заволновались на всех уровнях. По воспоминаниям советских военнопленных, с 1943 года резко изменилось отношение к ним. Немцы перестали считать советских военнопленных за скотов, резко улучшили их содержание и чуть ли не стали перед ними заискивать. забеспокоились и на самом верху Германии. С 1943 года немцы начали выкапывать и сжигать трупы в местах массовых расстрелов советских граждан на советской территории. И я уверен, на чём базируется эта уверенность, покажу ниже, что в начале немцев вообще не беспокоили документы, сопровождавшие пленение сына Сталина в кавычках. Этих документов, скорее всего, вообще не было или было очень мало. Но после Сталинграда до немцев не могло не дойти, что уничтожение всех документов по сыну Сталина в кавычках это не выход. В этом случае русские восстановят все события по показаниям свидетелей, поэтому немцам нужно в решающий час уничтожить только документы, свидетельствующие, что это был двойник, как это сделал комендант Заксенхаузена, а вместо них оставить достаточное количество документов, которые бы неопровержимо доказывали в кавычках, что это на самом деле был Яков Джугашвили. Исследователь спасает то, что фальшивки по сыну Сталина готовил не один человек, а несколько и в Берлине, и в войсках но по одним указаниям. В результате указания были чётко выполнены, и первое, на что вы наткнётесь в любом документе это на дату пленения сына Сталина в кавычках и на дату его допроса 18 июля 1941 года. Все остальные даты тщательно подогнаны к этой дате. Но ни в одном документе вы не найдёте ни одного места действия, нигде именно его пленили, нигде допрашивали. Чувствуется, что это было требование из Берлина. Однако в остальном исполнителям предоставили самостоятельность, и они, ориентируясь на подлинные документы по этому делу, которые им предстояло уничтожить, написали, кто на что был гораст. В результате этих документов в кавычках появилась масса разночтений, порою забавных. Как верить? И, наконец, несколько замечаний в общем. Дальше вы увидите, что есть основания полагать, что Сталин понимал, что его сын Яков не сдавался в плен, следовательно убит. Как-то снова поднимать его дело, оправдывать сына, снова привлекать к этому внимание Сталин, судя по всему, не собирался. В этом не было смысла. Сына не воскресишь, а у уродов снова появится повод полоскать и имя сына, и имя Сталина. То есть Сталину были безразличны проводимые СМЕРШ расследования этого дела. Тем не менее, думаю, что Сталину было бы разумнее поручить расследование судьбы сына не СМЕРШу и НКВД, а частному детективу. Во-первых, СМЕРШ и НКВД и так были завалены делами. Во-вторых, эти люди за войну насмотрелись столько подлости и трусости кадрового офицерства Красной армии, что изначально не в меньшей мере не сомневались, что Яков Джугашвили сдался немцам в плен. А их задача сводится всего лишь к тому, чтобы выяснить его судьбу. Затем этих следователей было много, и каждый имел задачу выяснить частные вопросы следствия, а анализ всех материалов должен был проводиться наверху. А наверху в это время тот же Сиров увлекались вопросом, как больше трофеев нагрести под себя, и особо ломать голову над вопросом судьбы Якова наверху было некогда. Поэтому и пишу, что займись этим делом частный детектив, не обременённый этим опытом смиршивца. Немцам на допросах не удалось бы навесить ему на уши столько лапши. Кроме этого, сегодня уже совершенно ясно, что в архивах России её враги творят, что хотят, и уничтожают документы и подбрасывают их. Но дело в том, что первыми начали заниматься уничтожением дел в архивах хрущёвцы. И исследователи отмечают, что и в архивном деле сына Хрущёва Леонида во время войны пропавшего без вести военного лётчика, и в деле Якова Джугашвили не хватает документов, подшитых в деле до восцарения Хрущёва. Уверен, что не хватает документов, из которых следует, что Яков Джугашвили в плену не было. И наконец, если говорить о современности, то думаю, что если по церквям Москвы собрать 100 случайных православных и сравнить их с сотней современных российских историков, то окажется, что православный минт верит в бога, чем наши историки, в частности немцев. Причём речь идёт не о случайных приблудах в истории, типа Б. Юлина или стрягущих бабло на сионистской конъюктории типа М. Салонина. Речь идёт об обычных историках. Только любители ещё так всяк сохраняют трезвость, остальные верят немцам беззаветно. Артиллерист, командир батареи. Итак, что же за документы имеются в архивах по делу Я. Джугашвили?